Глава 51. Виктор сделал шаг вперед и искоса посмотрел на дверь под номером 24-732. Жужжание за дверью усилилось. Он, конечно, мог пробежать, но что-то удерживало его от самого простого решения. Какой-то незнакомый прежде инстинкт. В конце концов, почему жужжание, усиливающееся при его приближении, должно непременно означать угрозу? и все же оно означало угрозу. Возможно, потому что не походило на жужжание шмеля, бронзовки или электрического насоса. Оно вообще не походило ни на один звук, издаваемый существом или устройством на планете Земля. Потому что оно и вовсе не было звуком, иначе оно проникало бы в голову через уши, а не... Как, собственно, оно проникает ему в голову? Ведь Виктор стоит, зажав уши руками, и ясно слышит в голове это жужжание. Ответа не было, но было понимание, если он продолжит стоять и ломать голову над этим, то начнет сходить с ума. И тогда он сделал усилие над собой, вжал голову в плечи и, преодолевая почти парализующее сопротивление собственного организма, побежал. Жужжание рассыпалось омерзительным стрекотом, но все закончилось но удивление быстро – Виктор уже находился за дверью 24-735. Он медленно вздохнул и выдохнул, ощущая, как колотится сердце, осмотрел комнату. Тут все было как вчера. Безмятежное тиканье часов, статичная россыпь звезд на стеклянном столике под матовым бра, шашки на шахматной доске, разве что поля моря не хватало. Виктор плохо спал этой ночью. После вчерашних разговоров и посиделок третий линейный коренастый бородач, похожий на провинциального художника, расписывающего стены в деревенских церквях, отвел его в темное пустое помещение, заставленное рядами кроватей с отдельным туалетом. Место ночевки. Тут у всех сотрудников были собственные жилые отсеки, что-то вроде мини-квартир, что было вполне закономерным, учитывая астрономические пространства но на Виктора подобные льготы не распространялись, по крайней мере, пока. Помещение было темное, холодное, необъятное. Виктор все никак не мог разглядеть потолок. Закрывалось оно металлической дверью с тугими звуконепроницаемыми прокладками. Замок и выключатель находились снаружи, что Виктора особенно нервировало и мешало спать. Ему все казалось, что его кто-нибудь закроет и свет выключит. И кого звать потом, до да кого докричаться в этих огромных пустых коридорах, по которым от силы раз в день проходит какой-нибудь безумец вроде Лориона. Он снял душку с одной из кровати и заблокировал ею дверь. Но теперь казалось, что по коридорам все кто-то ходит. Ходит, ходит, но никак не пройдет мимо. Все это вместе с невидной глубиной над головой, холодом и гулким, размноженным эхом капанием воды в туалете, мешало спать. Он то и дело просыпался, вставал, выглядывал в коридор, включал свет, проверял туалет. Кроме того, Виктор забыл узнать, во сколько начинается рабочий день. Бородач дал ему кубический будильник «Слава», который Виктор для подстраховки завел на 7 утра. Да, тяжело осваивать новые территории в одиночку. Куда проще было остаться со всеми, но одобрение в глазах Пустовалова говорило, что он сделал правильный ход. Он не помнил, когда заснул, ему казалось, что он и не спал вовсе. И все же он обрадовался, когда хмарь этой дурной ночи разрезал звон будильника. Время единственное, что еще хранило границы. Виктор вскочил, дрожа от холода, стукнул по будильнику и пошел умываться ледяной водой. Были и плюсы, ему выдали форму. Он сам мягко, с почти неуловимой настойчивостью выпросил ее. Пускай это всего лишь рабочая одежда из фиолетового твила, но она намного лучше пижамы, похожей на тюремную робу. К тому же она больше подходила ему по размеру и была теплее. И вот, явившись после полубессонной ночи, осложненной испытаниями вроде двери-жужжалки, Виктор обнаружил, что пришел на работу первым. Вполне ожидаемо. Он сел на стул и прилежно просидел на нем полчаса. Никто не пришел через полчаса. Никто не пришел и через час, и через два. Примерно с четверти одиннадцатого в соседней комнате стал названивать телефон. Его настырное заливистое дребезжание раздражало, как ор ревущего младенца. В конце концов Виктор не выдержал и заглянул в комнату, выполнявшую функцию склада. Вдоль стен и между ними рядами стояли металлические стеллажи, плотно забитые пыльными рулонами и коробками а в дальнем углу ютился небольшой стол с настольной лампой. Телефон заходился где-то там. Виктор нашел его под ворохом газет. Раритетный аппарат с дисковым набором. Поднял трубку. «Алло!» Ответом был только треск, видимо, помехи на линии. «Слушаю!» – громче произнес Виктор. «Нет ответа». «Вас не слышно!» «Ох уж эти древние аппараты!» Виктор вжал трубку в ухо. На другом конце раздался стрекот, сначала едва слышный, затем мерзко нарастающий и одновременно меняющий интонации, как будто кто-то действительно разговаривал таким образом. Виктор с отвращением положил трубку. «К черту звонки! И вообще, пора брать быка за рога!» – решил он. В конце концов, именно инициативность привела его сюда. Он начнет работать, никого не дожидаясь. Первым делом он подошел к столу, помня вчерашние слова Палыча о том, что планы убежища где-то на рабочем столе. Но среди бесчисленного хлама на столе он ничего не нашел. Только под ящиком с гвоздями обнаружился сложенный тетрадный листок со списком из восьми имен и фамилий под заголовком «Выведенным закорючестым почерком. тех часть Под вторым номером там числился Смирнов Владимир Павлович, видимо, сам Палыч». В остальном незнакомые имена, кроме странного имени Малек Прыткий, записанного под четвертым номером. Виктор усмехнулся. Ну и имечко. А он-то думал, Малек это что-то вроде клички. Седьмым в списке тоже был знакомый. Ларион Курицын. А на восьмой строчке было написано странно и просто. Сорокопут. Возможно, это просто фамилия? Ведь бывают же такие птичьи украинские фамилии. Например, сорока или соловей. Виктор положил листок на место и в раздумьях закусил губу. Планов здесь не было. Виктору очень хотелось просчитать все площади, чтобы к приходу Палыча уже уверенно выложить ему, сколько материала понадобится для работы. Но, увы, он обыскал соседние шкафы и столы, но и там ничего не нашел. На столе палоча стоял допотопный электронно-лучевой монитор с некогда белой клавиатурой и грязными, замызганными колонками по бокам. Такие мониторы Виктор видел только на картинках в интернете и в школьном подвале, куда однажды его отправили помогать завхозу таскать парты. Он заглянул под стол и увидел системный блок, и тут Виктор стукнул себя по лбу – «Ведь, говоря на рабочем столе, Палыч имел в виду рабочий стол компьютера». «Удивительно, как он сразу этого не понял. Кто будет хранить планы таких объемов в бумажном виде?» Виктор включил компьютер. В течение минуты загрузилась Windows XP. На рабочем столе было множество пронумерованных файлов. Несколько папок, одна из которых называлась «Высоцкий». Среди них Виктор увидел и папку «Планы» в которой хранился всего один файл неизвестного формата и разрешения. Виктор даже размера его посмотреть не мог. Оставалось только кликнуть. Что он и сделал? Открылась какая-то неведомая программа с интерфейсом на немецком языке, в поле которой тонкие желтые линии вычерчивали помещения, коридоры, двери, двузначные номера. Это все он ясно видел, только понятия не имел, как все это сопоставить с тем, что он видел вживую. Планы были обрывочными, без указания размеров и экспликаций. Напоминали чертеж какого-нибудь скучного административного здания. Самое главное, они были конечными – коридор, лестница, с десяток узких кабинетов на каждой стороне, санузлы. План под номером один дублировал план под номером два, и так далее до восьми. Раздражал немецкий язык. Ему бы помог, возможно, Google переводчик но интернет теперь в прошлом. И все же, повинуясь скорее ностальгическому капризу, чем здравому смыслу, Виктор отыскал ярлычок интернета. Разумеется, никакого Google хрома и яндекс-браузера тут не было. Был старый добрый интернет-эксплорер. Виктор кликнул по еще объемной олдовой букве «Е». Открылась молочная вкладка и стала долго загружаться, явно намекая на скорое появление сообщения об отсутствии подключения. Но сообщение все не появлялось. Страница загружалась и загружалась, провоцируя какое-то тревожное напряжение. Наконец на экране возникли тусклые новостные картинки. Поначалу он решил, что это какая-то сохранившаяся кэшированная копия. Но отраженная информация по зрительным каналам уже поступала в мозг, и по мере того, как взгляд Виктора скользил с одной картинки на другую, сердце его билось все сильнее. Главную новогоднюю елку России доставили в Кремль. Курс доллара пробил психологическую отметку. Взрыв на вокзале в Челябинске не связан с терактом в московском метро математическая корректировка увеличила шансы астероида кристаталлхэммор на столкновение с землей до двух десяттысячных процента взгляд прыгал по заголовкам новостей виктор вбил в адресную строку сайт яндекса страница загрузилась в москве- 6 градусов снег пробки 7 баллов время 10 часов 44 минуты 21 секунда виктор глазам не мог поверить Хотелось проверить все, зайди на свою страницу ВКонтакте, просмотреть онлайн-камеры с родной Комсомольской площади, проверить электронную почту. Среди заголовков новостного агрегатора мелькнуло что-то тревожное с логотипом РБК. Виктор нашел сообщение и кликнул по ссылке, прочитав заголовок большим шрифтом. Замначальника начальника ГУВД Москвы опроверг резкий рост пропавших без вести в метро. Уже с зашкаливающим пульсом Виктор стал щелкать по многочисленным линкам, перескакивая с одной статьи на другую, объединенных общей темой. В правоохранительные органы Москвы поступили десятки заявлений о пропавших без вести. По данным, полученным от источников в правоохранительных органах, количество пропавших без вести за одну ночь превысило месячные показатели на 4500%. Управление внутренних дел по Москве отрицает. Департамент транспорта Москвы опровергает. Представитель попросил обратиться в соответствующее подразделение. Слухи и домыслы в пределах нормы. Правоохранительные органы устанавливают связь между терактом на станции метро Сретенский бульвар и произошедшим ранее захватом офисного здания на Новослободской улице. Взрыв на вокзале в Челябинске совершил одиночка. При задержании преступника произошла перестрелка, в ходе которой пострадали двое полицейских. Преступник ликвидирован сотрудниками ФСБ. Им оказался бывший военнослужащий, пытавшийся отомстить бросившей его жене, сотруднице РЖД. Виктор жадно читал все, перескакивая через строчку, но все, что впитывали его глаза, не умещалось в голове. «Нет». Не верил он в рассказы о катастрофе наверху, но еще меньше верил, что там все в порядке, что там по-прежнему идет обычная жизнь, пускай даже с перестрелками и терактами. Не может быть, эта мысль звучала в его голове и лихорадочно искала подтверждение тому, что все это фейк. Виктор почти не думая скачал skype и набрал номер стационарного телефона второй семьи матери. Гудки, длинные. Прошла почти минута, потянулась вторая. Наконец гудки прервались. «Алло!» – знакомый нервный голос. «Алло! Ну, говорите!» Виктор не мог говорить. «Ну кто там? Чего надо-то?» – потребовал голос, такой неестественный, такой ненатуральный в этом будто искривленном пространстве. Хотя ведь все наоборот, реальным был только этот голос, всегда такой чужой и вместе с тем родной». Даже для нелюбимого ребенка остается немного места в сердце, наверное, тот минимум, заложенный природой. «Витя! Витя, это ты?» Виктор не мог ответить. Он сидел ошеломленный и через мгновение его оглушил виск, похожий на предсмертный виск свиньи. Экран закрыла красная угрожающая надпись «Доступ запрещен». Ее сменила надпись чуть менее страшная. Провайдер Сизиджи Телеком заблокировал доступ к этому сайту. Вкладки стали закрываться сами собой, и на кэшированные версии каждой появлялась эта надпись. Затем осталась последняя, и на ней уже Виктор увидел то, что ожидал увидеть с самого начала. Нет подключения к интернету. Виктор вскочил и зашагал по комнате, пытаясь снизить накал охватившего его возбуждения – Мозг с трудом переваривал информацию. Значит, там наверху все по-прежнему. Значит, ну как же далек этот мир. Виктором овладело отчаяние, как в детстве, когда его надолго оставили у неприятных родственников. Захотелось домой, к маме, в тот сумасшедший мир, к новогодним елкам, хаосу, переполненному метро. Хотя нет, к черту метро. И все же Виктор понимал, что тот мир очень далек. Но откуда это понимание? В этом загадочном месте он сделал много открытий, в том числе много нового узнал о себе и способностях своего организма. Кто бы мог подумать, что в голове человека находится биологический дальномер. Виктор жадно хотел вернуться домой к маме, пускай даже мама его и не ждала. Но дальномер безошибочно говорил, что тот мир далеко. Дальше Солнца, дальше Плутона. Скорее доберешься до Альфа-Центавры, чем вернешься в тот мир. Почему, он не знал, но безошибочно чувствовал. В это время дверь в кабинет открылась, и застав Виктора в растерянном состоянии, вошел Баттан, которого, как теперь знал Виктор, звали Мальком. Малек окинул Виктора пристальным взглядом через очки, ядовито улыбнулся и протянул. а а решил выслужиться? Да Палыч так рано не приходит, и вообще ему насрать!» Виктор был слишком расстроен, чтобы адекватно реагировать на слова ботана. Малек был худосочным, лопоухим, с маленькой круглой головой, на которой размещались круглые очки. При этом он был на голову выше Виктора. Ему сейчас больше всего хотелось поговорить с Пустоваловым. Он единственный мог дать разумное объяснение тому, что происходит, и потому Виктор задал вопрос, о котором тотчас пожалел – где размещаются остальные пассажиры. «Зачем тебе простолюдины?» — насторожился малек, замерев с чашкой, в которую только что положил чайный пакетик. «Кто?» — не понял Виктор. «Вообще-то запрещено к ним приближаться. Вернее, им запрещено к нам приближаться. У них за это наказание какое-то. Только с санкцией их начальников. Они у них папами называются», — малек хохотнул. «Ну, Григор, который это придумал, с юмором чувачок, конечно. Кстати, знаешь, как они к нам обязаны обращаться?» «Господин начальник. Ну, я имею в виду к нам. Насчет тебя. Ну, ты же тесты не проходил. Так зачем они тебе, говоришь?» «Ну, так, просто интересно». Малек вдруг просиял, озаренный догадкой. «Ах ты, ушлый заяц! Телочки! Телочки дармовые интересуют. Вот ведь жук!» Без мыла пролез и уже хапает. «Вперед, батьки!» Малек кривлялся и уродствовал, почти не скрывая неприязни. «Ну, тебе палец в рот не клади!» «О чем ты говоришь вообще?» «Как же! Господин начальник, разрешите вам сделать приятное!» Подмигнул Малек, имитируя тон тёлочки Натужный образ пошляка ему совсем не шел. Виктор почувствовал отвращение. Не к пошлости, а к этой фальше. И это отрезвило его. Он взял себя в руки. «Кстати, а ведь много же телочек в метро ехало в тот момент», мечтательно проговорил малек. «Со мной в вагоне ехали две», сказал Виктор. «Ну и как, нормальные?» «Выше среднего, даже намного выше». Ботан едва слюну не пустил. Он принялся рассказывать скобрезные анекдоты из собственной жизни, в которых представал породистым самцом, за гены которого неизменно начинали соревноваться все находившиеся вокруг самки. Наконец, напившись чаю с печеньем юбилейное и даже не предложив Виктору, малек куда-то засобирался. На вопрос Виктора, когда придет Палыч, он ответил, что Палыч может вообще не прийти, а обед у него с 11 до 16. Виктор вздохнул с облегчением, когда малек ушел и подошел к тумбочке с чайником и печеньем, но тут же за спиной быстро открылась и закрылась дверь. Виктор обернулся. Перед дверью, словно статуя, стоял малек и смотрел прямо перед собой. Виктор ожидал от него очередной дурацкой шутки, но малек просто молча и недвижимо стоял. Виктора это рассердило, и он решил больше не любезничать. Игнорируя замерзшего малька, он съел два оставшихся печенья и сел за компьютер, чтобы всерьез разобраться, наконец, с планами. Малёк продолжал стоять. «Малёк!» – позвал Виктор. «Ты знаешь немецкий язык?» Никакой реакции. Просидев так еще пару минут, Виктор встал, подошел к нему. «Слушай, ну реально, тупой же прикол!» Он решил подыграть, провел ладонью перед лицом малька и улыбнулся но ответной улыбки не дождался. Тот продолжал стоять истуканом. Виктор походил вокруг него несколько раз и заметил, что малек начал следить за ним взглядом, но только взглядом, голова оставалась неподвижной. Это стало нервировать Виктора еще больше, чем молчание. «Слушай, ты в порядке?» – спросил он не своим голосом и вытянул указательный палец в сторону плеча малька, но коснуться не успел. Голова малька задергалась так страшно и неестественно, как будто его поразило током. Как будто он сидел на электрическом стуле, и кто-то записал все это на видео, а потом ускорил воспроизведение в несколько раз. Реально, по своей воле, человек не мог так трясти головой. От такой жуткой сильной тряски глаза сливались с ртом, и лицо малька превратилось во что-то чудовищное. Кроме того, он стал издавать странный звук, такое утробное, тянущее «н» или «м» или «все вместе». Разобрать было трудно. Виктора охватила паника. Он попытался взять себя в руки. Но какое там? Страх овладел им. По телу прошла дрожь, и Виктор выбежал за дверь. Миновал холл с часами и шахматами и, преследуемый тяжелым звуком, выбежал в коридор но перевести дух там ему не удалось Виктор двинулся вперёд нечеловеческая сильная мм преследовала его и капли не ослабевая будто между ними не было стен дверей и стремительно нарастающих метров звук стекал с далёкого потолка выползал из-за плинтусов и пока Виктор шёл новые волны с одним и тем же обжигающим монотонным мм катились ему навстречу, будто Виктор находился внутри чего-то, издающего эти звуки. Ровные линии коридора искривлялись, Виктор присмотрелся, думая, что это обман зрения, но пространство тоже превратилось в волны. Прямые перспективные линии ходили ходуном, и коридор теперь напоминал длинный бездверный проход в новых поездах метро во время движения. Один из изгибов двинулся ему навстречу. Он двигался как живой, пробуждая тот же неясный страх, какой вызывало утром дверь жужжалка. Повинуясь уже который раз инстинкту, Виктор схватил за ручку ближайшую дверь, дернул на себя, она открылась и сразу же угодил во что-то плотное и пыльное. Запаниковал, судорожно сдернул с себя податливую преграду и, отплевываясь паутиной, обнаружил, что ведет борьбу с обычным ковром на полу.